Глава 20. Утром просыпаться вообще не хотелось. Тело приятно ныло, а в голове чистая страница. Нет ни переживаний, ничего либо другого. Я будто заново родилась после такого секс-марафона. Чувствую себя идеально. Ровно до того момента, пока не понимаю, что в кровати нахожусь одна. «Лёша!» Зову его, совершенно не стесняясь, но в ответ тишина. «Так». Восемь утра Петьку его кормить нужно. Троглоди-то этого. Может, ушел? Оглядываюсь по сторонам и беру его футболку. Натягиваю на себя. Она как раз мне до колен и сексуально свисает на плечах. Как бабушка говорит то, что доктор прописал. Бабушка. Поднимаю подушки нахожу телефон. Смотрю, а на часах почти одиннадцать. Блин, там же сейчас все погорит. И меня бабуля убьет как выйдет из больницы. Хорошо, что пропущенных звонков нет. Выхожу из спальни, и меня опять окружает тишина. И где моего дровосека найти? «Лёша!» — кричу ещё раз. На этот раз просто беру телефон и понимаю, что номера его у меня нет. Вот и приплыли. Выхожу на улицу и оглядываюсь там. Опять никого. Ладно, как появится, найдёт меня. Иду на выход и забредаю к себе домой». На душе грустно и тоскливо. Вот как так можно поступить? Бросить одну девушку после такой жаркой ночи и ничего не сказать, даже записки не оставить? Я не могла поверить произошедшее. Как он мог так поступить со мной? Я пыталась понять, что произошло, но не находила ответа. Может быть, я сделала что-то не так, или он просто потерял интерес ко мне? Мне становилось больно и обидно, Я стала чувствовать себя одинокой и брошенной. Мне хотелось плакать, но я сдерживаю слёзы. Не хочу показывать свою слабость. Я решила, что не буду больше думать о нём. Он не стоит моих слёз и страданий. Я забуду его и начну новую жизнь. Я буду сильной и независимой девушкой, которая не нуждается ни в ком, даже в таком красавчике, как мой дровосек. «Так, у меня дел ещё много». Первым делом нужно сделать это – покормить кур дровосека, потом прополоть грядки и обработать клубнику. Вроде бы план такой. Заодно и очищу голову от этого наглеца. Хотя вряд ли. Я выхожу на улицу и чувствую свежий воздух, свободу. Я улыбаюсь и иду вперёд, навстречу новому дню и новой жизни. Но мысли опять возвращают меня к дровосеку, Рычу на саму себя и со злостью рвут траву. Пока не нарываю горку, не успокаиваюсь, а когда заканчиваю, то понимаю, что на душе легче становится. Меня отпускает злость. «А может, ему на работу нужно было срочно?» Приходит эта мысль. «А я, как истинная девочка, просто психанула раньше времени. Возвращаюсь в дом дровосека и иду курятнику». Петя меня уже не так остро воспринимает, как раньше, но косо посматривает, будто контролирует мое каждое движение, и если сделаю лишнее действие, то заклюет. Я осторожно прохожу мимо него, стараясь не делать резких движений. Куры копошатся в соломе, выискивая корм. Я улыбаюсь, наблюдая за ними. Они такие забавные и милые создания». Вдруг я замечаю, что одна из кур ведёт себя странно. Она сидит в углу курятника и выглядит испуганной. Я подхожу к ней и вижу, что у неё повреждено крыло. Наверное, она подралась с другими курами или ударилась о что-то. Мне становится жалко её. Я решаю помочь ей. Беру её на руки и несу в дом. Она не сопротивляется, и петух смотрит благодарно на меня. Закрываю калитку и иду в дом. Достаю аптечку из ванной и начинаю вырабатывать рану и перевязывать крыло. Теперь курица чувствует себя лучше, даже на душе радостно становится. В этот момент дровосек возвращается домой и видит меня с курицей на руках. Он удивленно смотрит на меня, а я на него, стараясь держать улыбку, прикусывая губу. «Что ты делаешь?» – спрашивает он. «Я помогаю этой курице», – отвечаю я. У неё было повреждено крыло, я его обработала. Дровосек улыбается, а у меня внутри начинает покалывать в груди. «Ты молодец», — говорит он. «Курица будет жить». Он подходит и забирает её из моих рук. «В отличие от тебя». Тут же хмурюсь и надуваю губы. Все проблемы нужно решать у берега, а не таить в себе. «Это вредно для моего здоровья». «Почему ушёл и меня не предупредил?» Дровосек ставит курицу на пол и поворачивается ко мне. Его не заботит то, что она может загадить весь пол. Я перевожу шокированный взгляд на дровосека и замечаю, что он выглядит немного смущённым. «Извини, я не хотел тебя беспокоить», — отвечает он. «Я просто не думал, что это так важно». «Я чувствую, как моё сердце начинает биться быстрее», Я не знаю, что сказать. Мне хочется быть с ним честной, но боюсь, что он меня неправильно поймёт. Наконец решаюсь. Ты мог записку оставить. На работу вызвали, поэтому даже не было времени. Прыгнул в машину и поехал. Даже не завтракал. А ты? Нет, тоже, как видишь, в твоей футболке. И... А где курица? Оглядываюсь и не вижу это перьевое создание. Дровосек сам оглядывается и прищуривается. «Чёрт!» – вырывается у него, и он быстро идёт в сторону. Какой-то шум, что-то падает. Я тороплюсь в ту сторону и вижу, как дровосек вытаскивает из-под диванчика курицу. Она сопротивляется, и перья летят в разные стороны. Наконец-то он поднимается с ней и выносит на улицу. Вопрос. А нельзя было сразу её отнести? Смеюсь про себя, иду на кухню. Раз мой мужчина голодный, значит что-нибудь быстро приготовим. Открываю холодильник и рассматриваю пустые полки. Да, шаром покати. Ничего, сейчас все будет. Достаю яйца, зелень и решаю сделать свой любимый пышный омлет. Достаю все, нахожу на полке миксер и глубокую миску. Быстро измельчаю зелень. Затем отделяю белки и взбиваю их до упругих пиков вместе с луком, петрушкой и укропчиком. Следом до однородной массы перемешиваю желтки. Ставлю сковородку на плиту и смазываю ее сливочным маслом. Выливаю желтки и распределяя по всему дну. Затем выкладываю взбитые миксером белки зеленью и выравниваю их по сковороде. закрывая крышкой и на маленьком огне наблюдаю, как готовится мое блюдо. Решая поставить еще чайник, и в этот момент входит дровосек. «Ты кур кормила?» «Ну, а как, по-твоему, я увидела ее с крылышком?» «Спасибо». Дровосек подходит ко мне и целует в плечо. Жарко становится уже не от горячей плиты, а от его вроде бы простого, но такого чувственного жеста. «Сделаешь кофе? Я пока его найду, у меня омлет подгорит». Смущённо говорю ему и слегка поворачиваюсь к нему лицом. Перевожу взгляд на его медовые глаза. И на душе становится теплее. Конечно, он опять наклоняется, но на этот раз целует в губы. Боже, у меня сейчас колени нагнутся, и я упаду. Дровосек отстраняется, и я перевожу взгляд на омлет. Тебя к бабушке отвезти? Да, было бы здорово. Но только чуть позже. Я бы ей что-нибудь приготовила. Кстати, где у вас можно тут цветочков купить? Она любит тюльпаны. Реально их тут достать? Как думаешь? В городе нет, а в отеле есть. Владелец тоже любит их, поэтому там круглый год в оранжерее они цветут. Серьезно? Да. А кем ты работаешь в отеле? С лесарем? Смотрю в сторону и кусаю щеку изнутри. Дровосек переводит взгляд на меня и слегка прищуривается. «В основном, да. А так могу много чего там делать. И видеонаблюдение править, и свет наладить, и баню топить». «Да, видимо, его сильно жизнь помотала, что он так к себе относится. Согласен на любую работу». «Это здорово!» — решая поддержать и больше не делать акцент на работе. «Всё-таки это его жизнь» а наш курортный роман когда-то закончится. Но вот почему-то я этого не хочу».